Глава шестая. Вита. Иногда случается такой момент, когда в голове просто становится пусто. Когда мозг устает думать и отключается. Так случилось и у меня. Я просто присела на корточки и зажала уши ладонями, чтобы хоть как-то абстрагироваться. И у меня получилось. Звуки смолкли, а сердце, наконец, начало биться в привычном для него ритме. Чтобы не испортить эти мгновения, практически перестало дышать, ведь воздух буквально загустел от витающего в нем запаха свежей крови. «Эй, чего расселась? Пошли! Поможешь победителю расслабиться!» Голос блондина жестоко вырвал из спасительного кокона, и меня снова, схватив за руку, куда-то потащили. Терпеть такое отношение стало просто невыносимо, и я, подобно взбесившейся кошке, начала шипеть, рычать и царапаться, пытаясь вырваться на свободу. «Да ты совсем, что ли, страх потеряла, сука?» Мужчина тряханул меня так, что, кажется, позвоночник в кеда осыпался, а затем мне по затылку прилетела увесистая оплеуха, которая не только лишила равновесия, но и окончательно выбила из меня все желание сопротивляться. «Поднимайся! И учти, если зверю что-то не понравится, он свернет тебе шею, а может и глотку перегрызёт, он сейчас на взводе. Давай, топай, — сказал!» «И где тебя такую убогую только вырастили?» «В лесу», — зачем-то пробубнила в ответ, заплетающимися ногами, следуя за Дэном. Внутри пустотой растекалось смирение, а сознание окутывало обречённость. «Что я могу против этих амбалов?» «Захотят — изнасилуют, захотят — убьют, а захотят — сделают ещё что-то более ужасное». «Несчастные люди...» Живут и не знают, что мир уже захватили эти жестокие чудовища. Им ничего не стоит просто взять и похитить невинную девушку, чтобы потом сделать ее своей игрушкой. Новая волна протеста накрыла меня, когда мы практически подошли к здоровенному мордатому джипу угольно-черного цвета. Стекла были наглухо тонированные, но я знала, что он ждет меня внутри. Тот монстр, который превратил своего соперника в мясной фарш и который теперь желает поразвлечься со мной. «Нет, пожалуйста, вы ошиблись, я человек, просто человек!» Взмолилась, цепляясь за воротник рубашки блондина, но он лишь брезгливо оттолкнул мои руки, чтобы продолжить тащить в нужном ему направлении. Я хотела кричать, но голос почему-то стал похожим на мышиный писк. Это так символично. Я среди них и впрямь, как никчемная слабая мышка которую может раздавить своим ботинком любой из присутствующих. Меня запихнули в салон, и автомобиль тут же сорвался с места. За рулем, на удивление, сидел не отвратного вида монстр, а обыкновенный мужчина, ничем не отличающийся от человека. Ну, как обыкновенный? Обнаженное по пояс тела было словно высечено из камня. Даже многочисленные ушибы и рваные раны не смогли испортить столь прекрасное творение природы. Витиеватые рисунки татуировок, которые оплетали мужские руки до самых плеч, завораживали и делали образ сидящего рядом со мной мужчины пугающе опасным. «Пожалуйста», — начала было, но незнакомец обжег меня своим черным взглядом. «Красивый, очень красивый и опасный. И это очень плохо для меня». Такие мужчины не привыкли обращать внимание на чьи-то проблемы и просьбы. Чужие судьбы для них ничто. Ничего не интересно, кроме собственной драгоценной персоны. Замолкни! рявкнул, и от хрипловатого тембра его голоса меня ознобом прошибло. Появилось ощущение, что все мои вены закрутились в спираль, а кровь замедлила свой бег и загустела, став невыносимо горячий. Что за черт! Понимала, что лучше отвести взгляд, но не могла этого сделать. Смотрела и смотрела точнее сказать, разглядывала и будто пыталась запомнить каждый сантиметр его великолепного тела. «Тебя не учили, что зверю опасно смотреть в глаза, кукла?» Отвернулся и раздраженно дернул плечом, будто скидывая с меня мой взгляд. «Опять это обращение. У них принято, что ли, всех куклами называть? Вроде и не грубо, но все же как-то обидно. А из уст темноглазого красавчика это вообще прозвучало, как оскорбление». «Меня Виталина зовут», — брякнула, не подумав. И черные зрачки зверя на мгновение блеснули золотом. «Можно просто Вита», — попыталась исправить ситуацию, но лишь разозлила своего собеседника. «Я не спрашивал твоего разрешения, и называть я тебя буду так, как посчитаю нужным, ясно?» «Ясно». «Удивительно, но этого сурового здоровяка я боялась намного меньше, чем, к примеру, Дэна или тех уродов, что увезли меня из клуба. Возможно, это потому, что он не бил меня и не пытался в первые минуты нашего общения затолкать в глотку свой член. Однако задавать вопросы я не решилась, как и не стала пытаться вымолить для себя свободу. Мужик за рулем и так на взводе. Это было видно по набухшим венам на его висках и по подрагивающим скулам. И как такого удовлетворить?» Я целовалась-то всего пару раз, а уж про остальное и говорить нечего. В колледже мне многие парни уделяли знаки внимания и предлагали отношения. Но я отказывалась, боясь ненароком навредить. Вдруг во время близости у меня случится приступ, и я, подобно самке богомола, прикончу своего мужчину. Нет уж. Вот найдет дед лекарство, а уж потом... Хотя о чем это я? В моей жизни это потом может и вовсе не наступить. Да и учитывая недавние события, в голову закралась мысль о том, что лекарства от подобного «недуга» попросту не существует. Глядя на мелькающие за окном пейзажи, немного успокоилась. В салоне авто витал обалденный аромат хвои, и это напомнило мне о доме. Перед Новым годом мы с Вениамином Фёдоровичем брали ящик с игрушками и шли в лес, чтобы выбрать самую пушистую ель и нарядить ее к празднику. Там же дарили друг другу подарки — и распивали бутылочку детского шампанского. Я никогда не рвалась встретить этот праздник в компании друзей, а просто наслаждалась тем, что у меня есть родной человек. И сейчас я больше переживала именно за него. У деда начались проблемы с сердцем. Он, конечно, при мне храбрится, но последние недели в нашем доме стали появляться травяные сборы именно для помощи работе сердца. Я не питаю глупых надежд, ведь все мы рано или поздно умрем, но... «Следуй за мной». Приказ зверя заставил вздрогнуть и вернуться из размышлений в реальность. Мужчина, не дожидаясь реакции на свои слова, покинул салон авто и походкой царя зашагал по безлюдной парковке. Нет, он вряд ли царь, а скорее опасный преступник, у которого сердце, как кусок гранита. Оно не дрогнет и спокойно позволит своему носителю лишить жизни человека ради забавы. И почему жестокие подонки всегда так хороши собой? Проделки самого дьявола не иначе. Побыть в одиночестве и собраться с мыслями мне не дали. Дверца авто открылась, и меня уже хрен знает в который раз схватили за локоть, чтобы потащить следом за зверем, который даже не обернулся, когда я взвизгнула от боли. Уверена, он бы не среагировал, даже если бы меня прямо сейчас начали разрывать на части. Пасть закрой! — рявкнул мой конвоир, который больше напоминал здоровенного медведя, нежели человека. И я стиснула зубы, чтобы больше не злить его. Если он своей лапищей приложится мне по лицу, то оно на мелкие части расколется. Несмотря на все это, в груди все же вспыхнул маленький огонек оптимизма, дающий надежду на то, что все обойдется. Наверное, если бы не это, я бы сошла с ума. Хотя четко осознавать то, что меня тащат в логово кровожадного зверя, было очень тяжело.